Гладиаторские легионы выстроились в четыре ряда четырехугольником на равнине вдоль реки Скультенны. Спартак созвал своих солдат, чтобы решить, сообща, идти ли им дальше за реку По и вернуться каждому в свою сторону или обратным маршем двинуться на Рим. Спартак обратился к гладиаторам с пламенную речью, доказывая им целесообразность и своевременность первого плана, несомненный вред, который повлечет за собой второй план.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 Она уже стала могилой галлов Бренна, греков Пира, Карфагенен, Тевтонов, Кимвров и всех других чужестранных народов, которые хотели воевать с нею в ее пределах. Спартак торжественно поклялся, что имел в виду только благо гладиаторов, когда защищал и продолжает защищать первый план действий. «Пусть солдаты его решают, он готов подчиниться воле большинства».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 теперь-то, — думала Эфтибеда, — настало удобное время извлечь пользу из этого мятежного состояния, которое тлело в стольких душах, и возбудить гладиаторское войско против Спартака, чтобы обрушить на его голову страстно желанное мщение. Ради этой цели хитрая куртизанка сумела подчинить своей воле Акномао, который мог быть признан всеми мятежниками достойным преемником Спартака, по крайней мере, по храбрости и добрости».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 медленно клокотавшими среди легионеров, и этим настроением умов. Прежде чем он продался в гладиатор, он был постоянным завсегдатаем народных сборищ на Вечевой площади Рима и умел говорить красно и убедительно. Заговорив после Спартака, Гай Каницей начал восторженными восхвалениями его доблести и проницательности, чтобы не возбудить подозрения в злых умыслах, которые питал против Спартака, что ослабило бы действие самой речи.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 «На Рим!» — разнесся громовой гул 50 тысяч голосов, когда Гай Каницы окончил свою речь. «На Рим! На Рим!» При отобрании голосов получился следующий результат. Семь легионов, как один человек, приняли предложение Каницы. Остальные шесть отвергли его слабым большинством. Только кавалерия почти единодушно держала из за предложения Спартака. Итак, более 50 тысяч гладиаторов желали похода на Рим, тогда как число солдат, желавших последовать совету Спартака, не представляло и двадцати тысяч.